Глава восьмая. Не заманивай. Когда мы остановились у двухэтажного здания из серого камня, я немного растерялась. Возможно, здесь есть еще какое-то заведение, более подходящее для зарплаты рабочего. Но это ведь цветочный бульвар, и все рестораны в округе премиум-класса. Когда он открыл дверцу и протянул мне ладонь, я решила, что не стоит лезть с расспросами. Посмотрю. к чему все приведет. Отстегнув ремень, вложила свою руку в его, но лишь для того, чтобы выбраться из этой огромной машины. Правда, как только я попыталась высвободиться из его хватки, он сжал мою ладонь крепче. Не сильно, чтобы не сделать больно, но и в то же время дал понять, что ответа нет, он не примет. Закрыв дверцу, брюнет перехватил мою ладонь удобнее, и повел прямиком к входу в катана. Все, что происходило сейчас, не укладывалось в моей голове, начиная с того, что я на самом деле отправилась на свидание с малознакомым мне мужчиной и заканчивая тем, что вчерашний рабочий с дороги сейчас вел меня за руку в ресторан, в то место, где нужно бронировать столик за две недели и где одно блюдо стоит как половина моей зарплаты. Мы поднимаемся по ступенькам, и услужливый швейцар, улыбнувшись, кивает моему спутнику. Он распахивает перед нами дверь, и этот огромный медведь заводит меня в ресторан. «Добрый вечер! Мы вас уже заждались!» – улыбается приветливо администратор. Мой спутник сдержанно кивает в ответ, и работник ресторана провожает нас к столику. Брюнет не дает официанту даже подойти ко мне. Когда тот пытается отодвинуть для меня стул, он резко обрубает его. Буквально загородив меня собой, делает это сам. Я устраиваюсь за стол под испуганным и растерянным взглядом работника ресторана. Брюнет устраивается напротив. Его холодные голубые глаза возвращаются к официанту. Бедолага чувствует себя не в своей тарелке. Оставь меню и подойди чуть позже. Бросает небрежно, не отрывает меня наглых глаз. Смотрит на меня так, словно я априори его. Он так решил и мнением остальных считаться не собирается. К собственному удивлению понимаю, что меня ничуть не злят его замашки. Наоборот, мне интересно поучаствовать в этом. Раз уж так сложилось, и я с ним на свидании, так почему бы мне не отыграть свою роль? Бринета пока хорошо удается роль обеспеченного человека. Эти мысли заставляют улыбнуться и немного успокаивают меня. «Я так понимаю, вы знакомы с данной кухней? Помогите сделать выбор, у меня глаза разбегаются!» Отодвинув от себя листок, поднимаю на него невинный взгляд. «Если уж решил пустить пыль в глаза, пусть старается!» Расслабленно откинувшись на спинке стула, он проходится ленивым взглядом по содержимому меню. Пользуясь случаем, рассматриваю его внимательно. Черная куртка и такого же цвета футболка под ней. Его волосы сейчас затянуты в хвост. Этот громила смотрелся бы более гармонично, если бы мы сидели в одном из пивных баров нашего города. Там, где смотрят футбол, пьют дешевое пойло и кричат гол. Но в то же время не могу не отметить, что его одежда далеко не дешевая и смотрится круто. и это пугает меня. Он как ходячая головоломка. Мужчина отрывает взгляд от меню, и его глаза впиваются в мои. Меня тут же окатывает кипятком. Столько в его взгляде обещания, что я тушуюсь. С легкой улыбкой на губах он делает знак официанту подойти. Даже когда парнишка оказывается рядом, брюнет продолжает смотреть на меня в упор. «Бутылку Рагна». Официант делает запись, и я продолжаю молчать. Внутри меня поднимается раздражение. Даже не спросил, что именно я хочу пить. Я просила его помочь с выбором, а не сделать его за меня. Продублировав заказ, парень отправляется в сторону кухни. Чего губы надуло? Смеется, делая глоток воды из бокала. Его взгляд пробирается до самых костей. Не переживай, тебе понравится. Здесь хороший шеф-повар. Почему вы мне все время тыкаете? Мы ведь даже не знакомы. Он изгибает бровь, потешаясь надо мной. Подается чуть ближе, ни на секунду не отрывая от меня глаз. Астахова Роксана Анатольевна. Мое имя в его устах звучит настолько особенно, что по коже бегут мурашки. Он чувствует мою реакцию. Она нравится ему. Отстранившись, продолжает прожигать внимательным взглядом. «Красивое имя. Мне нравится. Я даже не хочу тебе давать глупое прозвище, типа Кисы или зайки. Ты интересна сама по себе». Мои щеки вспыхивают. Если он думал, что это комплимент, так он сильно ошибся. «Спасибо, что не даете мне прозвища». «Интересно, в вашем окружении это нормальная практика?» Мужчина, испытывающий, молчит. В этот момент к нам подходит официант, откупорив бутылку, наполняет бокалы. Мне слишком волнительно быть под его пристальным взглядом. Я не могу понять, что в его голове. Пытаясь спрятаться хоть как-то, я тянусь к бокалу и отпиваю немного вина. Легкий цветочный аромат, Взрывается на языке, насыщенным вкусом винограда. Оно действительно стоит моего внимания. Стоит признать, что у этого мужчины хороший вкус. «Так что ты там делала?» Делало где?» Он отпивает немного вина. «Там, где я тебя встретил». Вспыхиваю при воспоминании о вчерашнем вечере. Не думаю, что хочу делиться с ним какими-то подробностями. «Была на празднике». Ты всегда так много пьешь? Нет, это было впервые за долгое время. И на то была причина. Мой голос слишком резок. Он понимает, что задел больное. Больше не будешь это делать? Произносит брюнет и немного отклоняется, помогая официанту беспрепятственно пройти к нам. Парень выставляет блюдо и, пожелав нам приятного аппетита, уходит. Брюнет тут же принимается за еду. неспешно нарезает стейк. Его татуированные пальцы так ловко орудуют вилкой и ножом, что я немного теряюсь. Каждое его движение наполнено грацией. «Да кто он такой?» «Ты что-то хотела спросить?» Вдруг раздается его хриплый голос. И я понимаю, что он снова взял меня с поличным. Стряхнув головой, привожу свои мысли в порядок. «О чем мы только что говорили?» «Что я больше не буду делать?» Уголок его губ слегка вздрагивает, и от этого намека на улыбку у меня мурашки бегут. «Пить так много! По крайней мере, не будешь пить, если рядом нет меня!» Я буквально чувствую, как раздражение от его слов опаляет жаром каждый нерв. «Хватит! С меня достаточно! Не знаю, может, девушкам в вашем окружении нравится подобное общение?» Но для меня это неприемлемо. Отдайте мне документы, и я поеду. Он не реагирует на мои слова, продолжает неспешно нарезать стейк. А когда заканчивается этим действом, поднимает свою тарелку и меняет ее на мою. Поешь, здесь вкусно готовят. Сгу рвется смешок. Он серьезно? Я продолжаю смотреть на него в упор. Теперь мужчина разделывает свой кусок стейка. Никак не могу понять, он настолько наглый или просто хитрит? Почему он ведет себя так, словно мы с ним на настоящем свидании, будто не знает о моем семейном положении? «У меня есть муж!» Выпаливаю, когда он снова поднимает на меня глаза. «Сейчас ты со мной на свидании. Не упоминай других мужчин!» Я слышу злость в его голосе. Я хочу ответить ему, но замечаю, что со стороны бара к нам направляется высокий блондин. Он довольно крупный, одет в шикарный брючный костюм, белокурые волосы аккуратно зачесаны назад, а в голубых глазах плещется интерес. На всем пути до столика он не сводит с меня глаз. «Добрый вечер!» – его тихий голос ласкает мой слух. Он останавливается в метре от нас. Брюнет поднимает на него глаза и, мазнув равнодушным взглядом, возвращает внимание к тарелке. «Надеюсь, вам все понравилось. Мы долго ждали вас. Обещали быть к пяти вечера». В голосе блондина слышатся недовольные нотки. Он опускает взгляд на наручные часы. «Замечаю, что это золотые роликсы». Брюнет задумчиво трет подбородок, со смехом глядя на блондина. Как видишь, не все понравилось. Моя женщина почти ничего не съела. И в который раз за этот вечер я вспыхиваю от стыда. Зачем он выставляет меня в таком свете? Простите, я не представился. Блондин подходит ближе. Амир, я хозяин этого заведения. Вот оно что! Если Брюнет дружит с хозяином ресторана, так вот почему он смог попасть сюда. Но, с другой стороны, что может связывать такого богатого человека и ремонтника дорог? Черт, Кажется, я совсем сбита с толку. Всё в порядке? Или вам что-то пришлось не по вкусу? Мой собеседник совсем не по вкусу. А ресторан отличный. На губах Амира искрится улыбка. Он переводит взгляд на брюнета. громила ж с кривой ухмылкой следит за мной. могу я предложить начинает блондин но громила его перебивает ты можешь свалить и не моя чтямир произносит небрежно ты не должен верить ее словам брюнет облокачивается о стол сверля меня пронизывающим взглядом моя женщина немного не в духе у нас сейчас решающий период в отношениях решается вопрос первенства мне попалась сильная и характерная львица на этих словах Он переводит взгляд к хозяину ресторана. «Сам понимаешь, как сложно оказать влияние на такую». «В таком случае могу только пожелать неудачи», произносит Амир с улыбкой, не сводя с меня голубых глаз. «Я думаю о том, что его глаза похожи на глаза брюнета». Мужчины смеются, а меня это злит. Такое чувство, что все вокруг уводят меня за нос. И «Я ухожу!» бросив на стол салфетку, поднимаясь из-за стола. Мужчины поднимают на меня удивленные взгляды. «Документы можете оставить себе. Проще сделать новый, чем дождаться их от вас. Не люблю, когда со мной играют в такие игры». Спустившись с возвышения, направляюсь к выходу. Внутри меня все полыхает от злости и обиды. Я им не маленькая девчонка, над которой можно насмехаться. И я никому не позволю говорить обо мне в таком тоне. Когда я подхожу к двери, швейцар перегораживает мне путь. «Дайте пройти!» «Простите!» Слетает тихая мужчина виновато топит взгляд. «Ты не уйдешь без меня, Роксана!» Раздается глубокий голос над головой, от звучания которого дрожь пробегает в коленках. «А я еще не насладился десертом!» Я чувствую его спиной. Жар и твердость его тела, запах его парфюма. Он пугает меня. Его ладонь ложится на мое плечо. Он делает знак Швейцару, и тот распахивает дверь. Передо мной свобода. Казалось бы, пошли его к черту и беги со всех ног. Не позволяй ему манипулировать тобой. Но почему я не бегу? Почему позволяю ему снова взять себя за руку и увезти к той вульгарной машине? Брюнет распахивает пассажирскую дверь и предлагает забраться в салон. Его взгляд каждую секунду колет иголками. Впервые за долгое время я чувствую себя растерянной и смущенной, будто мне снова семнадцать. Казалось, я уже не способна на такие нежные эмоции. Одарив его злым взглядом, я наклоняюсь, желая забраться внутрь. Но брюнет вдруг выставляет руку, и пока я не устраиваюсь на сиденье, Он держит ее над моей головой так, чтобы я не ударилась ненароком а корпус машины. Пока он обходит авто, я сижу в полном оцепенении, думая о том, что рядом с ним мои эмоции меняются кардинально и делают это едва ли не каждую минуту. В один момент он поражает меня до глубины души своей обходительностью и заботой, такой навязчивой, словно для него это в порядке вещей. нарезать мясо для своей спутницы или защитить от удара вместе, где, казалось бы, сложно получить травму. И в то же время я одергиваю себя и думаю о том, что он до раздражения наглый и самоуверенный. И он, в принципе, не может быть рядом со мной. Что ты творишь, Роксана? Зачем позволяешь вовлекать себе в нечто опасное, способное принести тебе массу проблем? Он устраивается на водительском и не успевает и слова промолвить, телефон в его руках оживает. «Прости!» Бросив тихое, он принимает вызов и в это же время заводит мотор, выезжая на проезжую часть. Его длинные пальцы прижимают телефон к уху. «Какие они ровные и красивые! Если бы не эти ужасные татуировки, я бы могла сказать, что его руки похожи на руки пианиста». Да. рявкает в трубку грубым голосом так что мороз пробегает по коже я занят мне плевать решайте самостоятельно этот вопрос он сбрасывает вызов а я будто только что в себя пришла набравшись смелости решаю покончить со всем происходящим послушайте это сплошное недоразумение он бросает на меня беглый взгляд я не давала вам ни единого повода думать что у нас что то выйдет и даже вы если бы я не была замужем мы не подходим друг другу от слова совсем на его губах улыбка ты переживаешь за свой возраст брось Роксана. он не имеет значения ваши слова лишнее доказательство того что мы из разных вселенных говорит женщине о ее возрасте верх неприличия он останавливается на перекрестке Резко подаётся ко мне, сокращая расстояние между нашими лицами до нескольких сантиметров. Злость, пылающая в его глазах, заставляет меня испуганно замереть. Верх неприличия, когда в глазах такой красотки страх и тоска. Верх неприличия быть зацикленной на условностях и правилах и быть несчастной. В его голосе та же злость, что и в глазах. Роксана, ты же красивая баба. Так почему элементарные цветы ввели тебя в такой ступор? Твой муж полный кретин, потому что его жена несчастна. Твои глаза должны сиять, ведь и тебе дано все, чтобы ты была счастлива. А ты напиваешься на вечере, сбегаешь, только бы не возвращаться туда. Так, может, твои принципы неверные, Роксана? И это не я из другой вселенной, а ты потерялась в чужой. Он говорит так, словно знает обо мне намного больше, будто мы знакомы не один день. В его глазах столько ярости, словно ему есть до меня дело. Этот мужчина сводит меня с ума. И еще вчера вы называли меня уродиной. В моем голосе презрение и усмешка. Я не хочу вслушиваться в его слова. Что он может знать обо мне? Он засмеялся. откинулся на спинку сиденья. «Вот, сейчас ты живая, Роксана. Я не нравлюсь тебе. Но ты ведь соврешь, если не признаешь, что тебя тянет ко мне. Тебе интересно ступить на тонкий лед неизвестного, чужого. И в то же время ты страшно боишься». Светофор уже давно загорелся зеленым. «И нам сигналят стоящие позади авто». А он, словно ни в чем не бывало, подается ко мне так близко, что на своей коже я чувствую его горячее дыхание. Но ты ведь не одна из запуганных и трусливых баб, вечно оправдывающих своих мудачных мужей. Так почему не попробовать что-то новое? Почему бы не почувствовать себя живой? Я настолько растеряна, что просто продолжаю молчать. А он, в очередной раз ухмыльнувшись, Возвращается к дороге, резко дав по газам, срывается с места. Я смотрю на его профиль, на щетину, покрывающую большую часть его лица, на длинные черные ресницы и аккуратно уложенные волосы. Вы ведь не рабочий? Слетает с моих губ. Брюнет бросает на меня колючий взгляд. Хватит выкать. Бросить ненужные правила вежливости. Прибереги их для бюрократических скряг. Да и меня не заводит вся эта херня. Грубости, вылетающие из его рта, заставляют меня краснеть. Отвернувшись, смотрю на проносящиеся мимо витрины. «Я хочу домой!» — слетает тихая с губ. На мгновение я вдруг чувствую себя испуганной маленькой девочкой. «Мы туда и едем!» Есть ли необходимость спрашивать, откуда он узнал мой адрес? «Я устала удивляться!» Рядом с ним все так странно, поэтому, ничего не ответив, я просто позволяю ему увести себя. Спустя десять минут он останавливает машину аккуратно против моего дома. Я знаю, что во дворе охрана, и по камерам они увидят меня. Могу отъехать чуть дальше. Я киваю в ответ. Таких проблем мне уж точно не нужно. Мужчина заводит мотор и проезжает несколько домов. останавливаясь ниже по улице. Пока я вожусь с ремнем, он выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. Его огромная горячая ладонь поглощает мою, когда я пытаюсь выбраться из машины. Он не выпускает меня даже, когда мы оказываемся на улице. Я начинаю нервничать. «Спасибо, что проводил. Надеюсь, это была наша последняя встреча». «Я не хочу оставлять ему надежды». но и в то же время не могу не отметить, как приятно ощущается моя ладонь в его руке. Он выпускает меня, тут же становится зябко. «Твоим надеждам не суждено сбыться, Роксана!» – произносит мужчина, достав из салона мою сумку, протягивает ее мне. Я делаю шаг, намереваясь уйти, но что-то заставляет меня задать ему и вопрос. «Ты ведь не авторемонтник?» Он смотрит на меня с высоты своего роста. И снова я чувствую себя дурочкой. Почему ты так решила? В его голосе нотки смеха. Но на этот раз они совсем не раздражают меня. Откуда столько денег? Ресторан, машина, дом. Он пожимает плечами. Я много работаю, плюс у меня не было девушки, чтобы я тратился. На что ты намекаешь? Вспыхнула, услышав очередной намек. «Оплевать!» Брюнет наклоняется и достает со стороны заднего сидения букет роз. Приблизившись, вручает его мне. Не успеваю и слова промолвить, его рука вдруг обвивает мою талию и притягивает к себе. Так резко, что с губ срывается испуганный всхлип. А после я совсем не понимаю, что происходит. В один момент его губы накрывают мои. Он целует меня. Нежно, так невесомо, что ноги подкашиваются. И если бы не его крепкая хватка, я бы упала прямо с цветами. А когда он отстраняется, я понимаю, что произошло. Ну, это уже перебор. Рычу, пытаясь не растерять последние остатки гордости. Но все, на чем я могу сейчас сконцентрироваться, его довольные голубые глаза. Сладкое, так я и думал. Я отталкиваю его, наконец-то придя в себя. Усмехнувшись, он подмигивает мне. Мужа, привет! На субботу не строй планы. Свожу в одно место».